Они навесили им меч и навязали им сотни желаний. Где еще существует народ, не понимает он государства и ненавидит его, как дурной глаз и нарушение обычаев и прав. Это знамение даю я вам. Каждый народ говорит на своем языке о добре и зле. Этого языка не понимает сосед. Свой язык обрел он себе в обычаях и правах. Но государство лжет на всех языках о добре и зле. И что оно говорит, оно лжет, и что есть у него, оно украло. Все в нем поддельно. Краденными зубами кусает оно зубастое. Поддельно даже утробы его. Смешение языков в добре и зле. Это знамение даю я вам как знамение государства. Поистине волю к смерти означает это знамение. Поистине оно подмигивает проповедникам смерти. Рождается слишком много людей для лишних изобретено государство. Смотрите, как оно их привлекает к себе, это многое множество, как оно их душит, жует и пережевывает. На земле нет ничего больше меня. Я упорядочивающий перст Божий, так рычит чудовище. И не только длинноухие и близорукие опускаются на колени. Ах, даже вам, великие души, нашептывает оно свою мрачную ложь. Ах, Оно угадывает богатые сердца, охотно себя расточающие. Да, даже вас угадывает оно, вы победители старого бога, вы устали в борьбе, и теперь ваша усталость служит новому кумиру. Героев и честных людей хотел бы он уставить вокруг себя, новый кумир. Оно любит греться в солнечном сиянии чистой совести, холодное чудовище». Все готов дать вам, если вы поклонитесь ему новый кумир. Так покупает он себе блеск вашей добродетели и взор ваших гордых очей. Приманить хочет он вас, вы многое множество. И вот изобретена была адская штука, конь смерти, бряцающий с бруей божеских почестей. Да, изобретена была смерть для многих, но она прославляет себя как жизнь». Поистине, сердечная услуга всем проповедникам смерти. Государством зову я, где все вместе пьют яд, хорошие и дурные. Государством, где все теряют самих себя, хорошие и дурные. Государством, где медленное самоубийство всех называется жизнь. Посмотрите же на этих лишних людей. Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов. Культурой называют они свою кражу и все обращается у них в болезнь и беду. Посмотрите же на этих лишних людей, они всегда больны, они выблевывают свою желчь и называют это газетой, они проглатывают друг друга и никогда не могут переварить себя. Посмотрите же на этих лишних людей, богатство приобретают они и делаются от этого беднее. Власти хотят они, и прежде всего рычага власти, много денег, эти немощные».